Глава пятая. Когда я смотрела вперед аурным зрением, схватка у рубежей Милали казалась совсем близкой, чудилось два-три грибка толчок хвостом, и я на месте. Но когда вернулась к зрению физическому, стало ясно, я очень далеко от места сражения. Что ж, надо поторопиться. Я рванула вперед, отключив физическое зрение снова, Ориентируясь только по потокам энергии, что струились мимо, текли, вспыхивали и погасали. Несколько раз этот способ подвел меня. Я едва не запуталась в водорослевом лесу. Растения излучали слабую общую ауру розоватого оттенка. Я приняла ее за некое энергетическое течение и со всей скорости врезалась в густые заросли. Пришлось хорошенько поработать хвостом с плавниками, чтобы вырваться из сетки плотных зеленых жгутов. Я толкалась выше и выше, пока не очутилась над верхушками растений и заспешила снова. Второй раз такой ошибки я уже не допускала. Смотрела вперед аурным зрением и проверяла себя физическим. Правда, едва не протаранила скалу. Ее аура и вовсе была рваной, напоминала драное полотнище, что льется по ветру. Но я очень вовремя подключила физическое зрение, наверное, сработала интуиция. Прямо перед носом замаячил острый скол камня. Я увидела гигантский подводный утес. Он уходил вверх и, скорее всего, выстреливал из воды острым пиком вершины. Я обогнула драные ошметки энергии по широкой дуге. Так, на всякий случай и пронеслась мимо нескольких волшебных существ, невидимых людям. В толще воды их сновало не так уж и много, но достаточно, чтобы пожалеть человечество в его техногенной слепоте. Мимо меня мирно проплывали ярко-желтые эллипсы, на спине диковинных существ смотрели в разные стороны мириады громадных ярко-зеленых глаз. Меня они то ли узнали, то ли сочли неопасной, Небольшой косяк колдовских рыб даже не изменил курса, не прибавил скорости. Другие волшебные существа походили на людей-медуз, русалок, мерцающих китайских драконов, а то и вовсе на доисторических монстров. Гигантская темно-коричневая туша с длинной, тонкой шеей и маленькой головой очень напоминала лохнесское чудовище. Я вдруг подумала, что, возможно, некоторые люди еще могли видеть магию, так и родились легенды о монстрах в морских и океанских глубинах. И что самое интересное, стоило отключить аурное зрение, как волшебные чудища пропадали из виду или казались призрачными, едва различимыми в темно-голубой толще. Я чувствовала, как истекает время возвращения Арзавира, как страдает Налис, зовет меня, как Танос и Дарлин теряют власть над Гатри. Надо было спешить. Спустя недолгое время стало ясно. Таким способом я прибуду только к раздаче. Нужно ускориться, но я и так выжимала все соки из тела ската. Превращение в любое другое морское существо проблему не решало. Даже самые быстрые акулы, касатки идти не успели бы вовремя. Паники, страха перед неудачей и ужаса я не чувствовала. Почему-то росла и крепла уверенность, что все получится, нужно лишь придумать выход, сменить тактику. Я вообразила, что сижу внутри шара, в кресле, в человеческом обличии. Только этот удивительный, уникальный магический транспорт мог доставить меня в нужное место вовремя, Мне даже в голову не пришло задаться вопросом, откуда он возьмется здесь, посреди моря, вдалеке от стран-перевертышей. Но когда открыла глаза, тот самый шар, в котором летала на королевскую охоту, завис прямо перед носом. Я подплыла к нему, окружила себя синим туманом и двинулась внутрь. Вспышка перед глазами, недолгое ощущение, что дышать совершенно нечем, и я очутилась на кресле внутри шара, в человеческой ипостаси. Ахнуть не успела, как чудо-транспорт рванул вперед. Мы понеслись так быстро, что все вокруг превратилось в пестрый калейдоскоп картинок и красок. Рыбы, медузы, водоросли, подводные скалы, моллюски на дне сливались в пеструю мозаику, сплетались в причудливые узоры. Я внутренне собралась и поразилась собственному спокойствию. Там, где-то далеко умирал Арзавир, сходил с ума Налис, Милалию планомерно уничтожал Бильфайер. Я же не чувствовала ничего, лишь знала, что делаю и зачем. Не переживала, не рефлексировала, вся ушла в действие. Войска Жустины Милалии, подкрепление из Райтаны замаячили впереди быстрее, чем я ожидала. Враги атаковали одновременно — Соединили куски магического пламени, подпитали его из бельфайра, и огненная волна ударила в нашу армию. Я едва успела отскочить. Несколько ярких вспышек задели шар покасательный. Поверхность его дрогнула, и стало ясно. На такое чудо транспорт не рассчитан. Впрочем, я больше в нем не нуждалась. Выскользнула из шара скатом и постаралась обогнуть вражеские полчища, прорваться к Эрзавиру. Нали, Станос и Дарлин все еще сражались вместе с Гатри, пытались уменьшить разрушительные действия Эбильфаера на Мелалию. Я не видела их, но почему-то точно знала, что происходит в родном королевстве. Меня отделяли от Эрзавира считанные метры и... все войско Жустины. Я попыталась пролететь над полчищами акул, но они атаковали ледяными кинжалами. Я рванула в сторону и принялась лавировать между смертельно опасными лезвиями. «Нет, так я буду пробираться еще долго. Черт! Сюда бы Зора, Зуфу, Принца!» Я потянулась к ним мысленно, без всякой надежды, и внезапно тело накрыл купол. Словно близкие по духу воины помогли защититься даже на расстоянии. Я припустила вперед, старательно не обращая внимания на то, как бьются в невидимую преграду огненный град, ледяные шила. Немного, еще немного, вот же он! Я подплыла к Розавиру, его тело уже начало разбухать и выглядело совершенно мертвым. Белые глаза пугали, а дутловатые губы приоткрылись, синюшные дёсна кровоточили. Сердце болезненно защемило, в груди в горле образовался колючий комок. Я заплакала бы, если бы не обличь ската. С минуту боль давила на грудь, путала мысли, мешала действовать. Но я взяла себя в руки, отвела глаза от Эрзавира, обхватила его хвостом и рванула в Мелалию. Поразительно, но я знала наверняка, что делать и как. Будто нечто гораздо более мощное, чем может представить разум, вело меня, выручало в отчаянной ситуации. В человека я обратилась мгновенно, уже почти на инстинктах совершила переход через границу воздушного оазиса, положила на розовера ладони и закричала «Татьяна!». «Слышишь, море, меня зовут Татьяна! Верни его, и мы будем в расчете!» Сзади что-то истошно закричал Налис. Похоже, сомневался в моей удаче, просил спасаться самой. Танос и Дарлин вторили ему, я зажмурилась и ждала. Просто ждала в полной уверенности, что случится именно так, как воображала. Несколько минут мы с мертвым телом Арзавира парили в воздухе, на особенной магии перевертышей, теперь она активировалась сама. Я даже не думала, что делать и как, все происходило само собой. Холодный голубоглазый король под моими ладонями, лазурное небо Мелалии, разметанные по земле осколки прекрасных зданий. Убийственная воронка Бельфайра и Гатрис его отрядом налиста на сдарлином неподалеку, мелкие клочья розового тумана, будто разодранной нервной женщиной вата, все казалось нереальным, далеким. Мое настоящее имя, будто изменилось что-то вокруг, пробудило древнюю магию, энергию, не знаю уж как объяснить. Нас с Арзавиром окутало странное безмолвие. Я вновь увидела серебристые стены, они будто выстраивались вокруг, отделяли нас от всего мира. Тело Арзавира распласталось на тёплом серебристом полу и очутилась рядом с ним. И кто-то или что-то мелодичным, певучим голосом спросил. «Женщина, человек-перевёртыш!» «Ты понимаешь, что наша связь будет утеряна? Ты получишь то, что просишь, но больше не сможешь потребовать ничего. Мы будем в расчете!» Я кивнула. Колебаний не было, раздумывать не хотелось. Да и зачем? Розавир с Налисом подарили мне новую жизнь, приютили, поддерживали. Какими бы сложными, запутанными ни были наши отношения... Я любила обоих королей. Арзавира как брата, Налиса как жениха. Я очень хотела, чтобы они жили, оба рядом со мной, беззаботно и счастливо. «Тебя поняли», — ответила нечто. Я захлебнулась воздухом, в лицо ударил нестерпимо яркий свет. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, рядом висел в небе и живой и здоровый Арзавир. Король пораженно назирался, я тоже. Внизу, там, где ещё недавно высилась сторожевая башня, сражались гатры его отряда Бельфайер. Нали, Стана и Дарлин направляли энергию существ, старались помочь, из последних сил вытягивая из убийственной воронки краденую энергию. Мы с Развиром переглянулись и в едином порыве рванули к ним. Черноволосый король потрясенно наблюдал, как живой и невредимый брат спускается к нему вместе со мной по невидимой воздушной трассе. И лишь спустя пару секунд, понимающий, кивнул мне. Я подключилась к Гатри. Бельфайр неумолимо одерживал верх. Требовались все силы, поддержка и энергия, чтобы победа осталась за нами. Я вообразила, что Гатри огромная труба сквозь которую из бельфаера утекает энергия. Плотным густым потоком льется в меня, в милалию и растекается вокруг. И все получилось. Арзавир с Налисом замерли, словно окаменели. Бесформенные обломки зданий, осколки камней, обрывки дорог вдруг начали отстраиваться, расти, превращаться в новые целые трассы и замки. Бильфаер резко свернулся, как ночной цветок, ранним утром и исчез из виду. Но я все еще чувствовала его неподалеку от Милалии. Мы с четырьмя королями переглянулись и в едином порыве бросились за смертоносным устройством. Но за границами королевства уже поджидали жустинцы. Шквал магического пламени обрушился со всех сторон, Дышать стало невыносимо больно, а жабры едва шевелились. Налис подплыл поближе, коснулся, помогая регенерировать даром целителя. Закрыл меня своим телом и словно указал плавником назад. Я понимала его без слов. Налис отчаянно бил хвостом, вращал головой, даже не прося, требуя, чтобы я покинула поле боя. Но я не собиралась этого делать. Тогда зеленоглазый акул торпедой рванул вперед так быстро, что я едва успевала за ним. А Розавир, Танос и Дарлин усиленно пытались сориентироваться в убийственном огненном зареве. Я ничего не видела, вода почти закипала, мимо проплывали сваренные обожженные рыбы-медузы, похожие на бесформенные куски желе с лентами-щупальцами». Внезапно Налис притормозил, вернулся, оттолкнул меня в сторону и сам дернулся в другую. Между нами проскочили два острых ледяных клинка. Стало ясно. Жустинцы подготовили отступление. Налис вновь закрутился, замахал хвостом, убеждая вернуться в Милалию, ожидать в безопасности. Но я даже не шелохнулась. Во взгляде короля читалось глухое отчаяние. Налис крутанулся, перегородил мне дорогу, давая понять, что сделает все, чтобы образумить. Внезапно прямо из огня к нам выплыл Гейлорд. Как я узнал его в облике черного ската Хвостокола, не имею ни малейшего понятия. Райтанец рванул куда-то в сторону, будто показывая дорогу. И я поплыла следом, Налис и Арзавир тоже. Сзади присоединились Танос и Дарлинг. Не весть откуда появился Зуфа, Зор и Принц, и нас опять накрыл непроницаемый купол. Только так удалось продраться сквозь стену магического пламени. Мы пробились в промежуток между изрядно поредевшими шеренгами жустинцев, чтобы наблюдать завершение битвы. Витрис во главе небольшого отряда мощных магов накрыл остатки врагов тугой зеленой струей. Жустинцы забились в воде и обратились в россыпь улиток. С другой стороны, свежий отряд из Райтаны полоснул по беспомощным моллюскам магическим пламенем, и спустя пару секунд все было кончено. Без Бильфаера, в одиночку, жустинские маги здорово уступали нашим. Битва потрепала, их лишила остатков сил, но мы все отлично понимали, это лишь камикадзе. Отряд смертников, призванный задержать нас, не позволить отнять бельфаер. Витриск крутанулся, мотнул умной косаточьей головой, пытаясь что-то показать. Черт, Налис нервно дернулся, а Розавир замер. Танос и Дарлин подплыли поближе. Остатки войсками и собрались вокруг нас в ожидании распоряжений. Большой отряд жустинцев поспешно уплывал вдаль. На мордах передних акул, на тонких энергетических нитях Висело нечто вроде громадной раковины. Внутри нее словно плескалась плотная жидкость всех возможных оттенков. Струилась, текла, пенилась. Бильфаер! Я узнала его, хотя никогда не видела. Танас и Дарлина рванули вслед за врагами, а Розавир с Витрисом возглавили остаток нашего войска и последовали за даманскими королями. Налис дернулся тоже, но, заметив, что и я собралась в погоню, притормозил, крутанулся и встал поперек, переградив дорогу. Наше немое противостояние длилось бы очень долго, если бы не амбала компания. Справа подплыл Зуфа, слева Зор, принц остановился чуть поудаль. Зор двинулся к Налису, сделал вокруг него круг почета и посмотрел на меня. И я поняла без лишних слов, Вообразила купол, и он накрыл нас всех. Налис развернулся, и мы припустили вслед за Милалийской погоней. Кажется, черноволосый король понял, что я не отступлюсь, а остальные постараются защитить связующее звено. И пока сокращалась дистанция до беглецов, пришло ощущение, что вовсе не упрямство, ни безрассудство – и не глупое желание что-то доказать двигало мною сейчас. Я чувствовала, что нужна для нейтрализации Бильфайра, его захвата и уничтожения. Гатри и его отряд энергосуществ послушно плыли неподалеку, рассеявшись между мной и даманскими королями. Мы мчались в погоню, а жустинцы удирали, что есть мочи. Всем было ясно, стоит лишь упустить врагов, и они спрячут Бильфаер, чтобы подготовиться к очередной сокрушительной атаке.